Наши ячейки обрели политическую устойчивость, ясную цель ленинской программы и борьбы за нее. Но для того, чтобы наша работа имела успех, мало было иметь правильную общую платформу. Но надо было уметь ее преподнести и связать общеполитические вопросы с конкретными политическими компаниями и конкретными нуждами агитируемых и пропагандируемых. Это особенно важно было в армии и среди крестьянства, особенно в мае, когда перелом только наметился. Поэтому мы уже в мае направили работу ячеек не только на общую агитацию, но и на конкретные вопросы работы полковых и ротных солдатских комитетов. Для этого мы добивались проведения в эти комитеты большевиков. Эсеры и меньшевики упорно сопротивлялись этому, так как они почти монопольно заполняли эти комитеты. Они вообще создали такую обстановку в казармах, чтобы большевики были загнаны и за травлены. Дело доходило до избиения их специально натравливаемыми хулиганами. Мы в первую очередь или борьбу за коренное изменение этой обстановки. Здесь агитации было мало, надо было залаивать авторитет. Мы начали ставить перед полковыми и ротными комитетами вопросы солдатских нужд и бытового устройства, заставляя их или удовлетворять эти нужды, или идти против солдат, разоблачая тем самым себя. Можно сказать, что май и особенно июнь были переломными в настроениях солдат. Влияние нашей партии неуклонно нарастало. В беседах с солдатами, ранее поддерживающими эсеров и меньшевиков, уже в мае и июне раскрывалось разочарование в их романтической мечте о том, что вот, дескать, теперь, после царя, Всё пойдёт само собой, по-новому, по-хорошему, без драки борьбы, и мирно ступит, как на словах обещали эсеры и меньшевики, и свобода будет полная. Одним словом, осуществится мечта о земле и воле. Что ж говорили в беседах ворчливо, и уже сердито многие солдаты, уже почти 3 месяца прошло, как царя порешили. А толку пока мало, война продолжается и конца края не видно. И все кричат: "Продолжайте до победного конца". До Дарданел выходит, будем биться. Разруха всё растёт. Люди из деревни пишут, что жрать нечего, дети помирают, скотина дохнет с голодухи. То лошадей всё меньше, и меньше становится, до реди до того, что аж мужики плачут, особенно бабы ревут. Это помещик, как был хозяином кровососом, так и продолжает маставаться. Да и кулак не дурак, без царя всё ещё больше наживается на нищете народной. А наши-то защитники ОСР Обещать-то обещали землю и волю, а на самом-то деле все завтраками нас, мужиков, кормят. Да и то, просто говоря, за нос водят нас, как дураков, и обманывают. Вот пишут из деревни, что, забеспокоившись, господа помещики начали нашего брата-мужика в каталажку сажать. Вот те и воля. Но когда тут же другой, менее разочарованный и менее скептически настроенный солдат вставлял в свою реплику: "А может ещё и ССР и правительство выполнит обещание?", то ему тут же раздражённо отвечали другие, более решительно настроенные солдаты: "Жди, чего-нибудь дождёшься, скорее всего, смерти в окопах". А другие добавляли, у твоих эсеров и меньшевиков на одном часу и снег и дождь, а будешь добиваться своей правды, они тебе и скажут, есть долг, не спорю.